Хронология. 1930-1933 годы. Морген изучает право. 1 марта 1933 года Морген вступает в СС. 1 апреля 1933 года Морген вступает в нацистскую партию. Август 1934 года. Морген отказывается голосовать на выборах Гитлера на пост рейхспрезидента. Морген сдаёт первый государственный экзамен по праву. 1934-1938 годы. Морген проходит практику для сдачи второго государственного экзамена. 1936 год. Морген получает степень доктора права и публикует свою диссертацию о предупреждении войны и военной пропаганде. 1938 год. Морген сдаёт второй государственный экзамен по праву. 1939 год. Морген поступает в окружной суд Штеттина. Апрель 1939 года. Моргена увольняют с должности судьи по приказу рейхсминистра юстиции. Он начинает работать в германском трудовом фронте. 1 сентября 1939 года. Германия нападает на Польшу. Моргенна призывают в войска СС, резервную часть. Весна и осень 1940 года. Моргенна демобилизовывают и принимают на службу в судебную систему СС. Январь 1941 года. Морген получает назначение в ССевский суд в Кракове. 22 июня 1941 года Германия нападает на Советский Союз. Сентябрь 1941 года. Морген заканчивает отчёт по делу Фиглейна. 27 марта 1942 года. Морген просит о переводе из генерал-губернаторства. Март 1942 года. Первый еврейский эшелон в Бужец. Май 1942. Моргена снимают с должности и разжалуют в рядовые. Июль 1942 года. Морген проходит основной курс боевой подготовки. Декабрь 1942. Моргена зачисляют в дивизию Викинг, которая воюет на территории Советского Союза. Май 1943 года. Моргена вызывают с фронта в судебное управление СС в Мюнхене. Моргена переводят в управление Государственной криминальной полиции в Берлине. Июнь-июль 1943 года. Морген начинает работать в Касселе, расследуя преступления в Бухенвальде. 18-19 августа 1943. Последний эшелон с евреями в Треблинку. 24 августа 1943 года. Морген арестовывает Карла Отто Коха, бывшего коменданта Бухенвальда. Сентябрь. 1943. -го. Морген расследует дело о еврейской свадьбе в Люблине. 14 октября 1943 -го года. В останя заключённых в Собиборе. 3 ноября 1943. -го. Праздник урожая в Люблине. Ноябрь 1943 -го года. Морген посещает Освенцим. Январь 1944. -го. Морген посещает глобочника в Триесте. 11 апреля 1944 -го года. Морген представляет следственный отчёт об Аухенвальде. Лето 1944 -го года. Морген представляет доказательства по делу Эйхмана в Эссесовский суд в Берлине. 17 августа 1944 -го. Морген предъявляет обвинение по делу о преступлениях в Бухенвальде. Сентябрь 1944 года. Первый Бухенвальдский суд. Октябрь 1944. Суд по делу Максимилиана Грабнера. Ноябрь 1944 года. Моргена переводят в ВССОВский суд в Кракове. Декабрь 1944. Второй Бухенвальдский суд. Январь 1945 года. Немцы оставляют Краков. Сентябрь 1945 года. Американцы берут Моргина под арест в Мангейме.